«Я учился на юриста», — напомнил Ричман. «Закон Бернули гласит, что чем быстрее движется газ, тем меньше его давление», — сказала Кейси. «Таким образом, давление в потоке газа меньше, чем в окружающих неподвижных слоях. Над верхней плоскостью крыла воздух движется быстрее, чем под нижней, и это создает вакуум, который тянет крыло кверху». Крыло обладает достаточной прочностью, чтобы поднять фюзеляж и самолет взлетает. Ясно. Так вот, подъемная сила определяется двумя факторами. Скоростью, с которой крыло рассекает воздух, и кривизной его профиля. Чем больше кривизна, тем больше подъемная сила. Ясно. Когда крыло движется с большой скоростью, скажем, 0,8 числа маха, большая кривизна не нужна. В сущности, крыло должно быть почти плоским. Но когда самолет движется медленно, например, во время взлета или посадки, кривизну нужно увеличить. Для этого выдвигаются дополнительные плоскости. Закрылки у задней кромки – «И предкрылки у передней». «Стало быть, предкрылки — это то же самое, что закрылки, только впереди?» «Совершенно верно». «До сих пор я их не замечал», — сказал Ричман, выглядывая в иллюминатор. «На легких самолетах их нет», — отозвалась Кейси. «Но широкофюзеляжная машина при полной загрузке весит примерно 350 тонн. На таких самолетах без предкрылков не обойтись». На их глазах предкрылки выдвинулись из крыла, потом втянулись обратно. Люди на крыле смотрели на них, сунув руки в карманы. «Почему предкрылкам придается такое значение?» — спросил Ричман. «А потому что одна из возможных причин аварии — выпуск предкрылков во время полета. Не забывай, при крейсерской скорости крыло должно быть почти плоским». «При выпуске предкрылков самолет может потерять устойчивость». «А почему предкрылки могли оказаться выпущенными?» «Из-за ошибки пилота», — ответила Кейси. «Самая распространенная причина. Но считается, что на этом лайнере был очень хороший пилот. Вот именно считается. А если пилот не виноват?» Кейси помедлила. Бывает ситуация, которую называют самопроизвольный выпуск предкрылков. Это значит, что предкрылки выпускаются без предупреждения сами по себе. Ричман нахмурился. Такое возможно? Ну, такие случаи бывали, сказала Кейси. Но мы считаем, что на самолетах этого типа самопроизвольный выпуск невозможен. И не хотелось вдаваться в подробности. По крайней мере, сейчас. Ричман продолжал хмуриться. «Если это невозможно, зачем они проверяют предкрылки? Наша обязанность проверить любую, даже самую невероятную версию. Может быть, дело в неисправности именно этого конкретного самолета. Может быть, произошло замыкание в управлении гидравлики. Может быть, отказали датчики приближения. Может быть, произошел сбой в программе «Авионики». Мы будем проверять все системы, пока не поймем, что произошло и почему. А пока мы даже не догадываемся. Четверо мужчин втиснулись в пилотскую кабину и склонились над приборами. Ван Трунг, имевший сертификат на управление Н-22, сидел в кресле капитана. Справа от него в кресле второго пилота сидел Кенни Берн. Трунг пускал вход. Одну управляющую плоскость за другой. Закрылки, предкрылки, руль направления и руль высоты. После каждого испытания визуально фиксировались показания приборов. Кейси и Ричман стояли в дверях кабины. «Нашел что-нибудь, Иван?» — спросила Кейси. «Пока ничего», — ответил Трунк. «Мы понапрасно теряем время», — сказал Кенни Берн. «Эта птичка в полном порядке». «Может быть, и впрямь виновата турбулентность?» — спросил Ричман. «Турбулентность?» — произнес Берн. «Кто это сказал?» — «Я», — ответил Ричман. «Кисси, вправь парню мозги», — велел Берн, бросив взгляд через плечо. На турбулентность принято списывать самые разнообразные происшествия. Она действительно иногда возникает, и в давние времена с самолетом порой приходилось туго, но в наши дни турбулентность, способная вызвать такие серьезные разрушения... <реком> редкость. Почему? «Радар, приятель!» — Берн фыркнул. «Все пассажирские суда оборудованы погодным радаром». Пилот видит воздушные формации, расположенные по курсу, и обходит их. К тому же сейчас связь между самолетами намного лучше, чем раньше. Если машина, занимающая тот же эшелон, что и ты, но идущая в 400 километрах впереди, попадает в зону турбулентности, ты непременно об этом узнаешь и изменишь курс. Турбулентностью теперь никого не испугаешь». Явно раздраженный тоном Берна, Ричман сказал, «Ну, не знаю, мне приходилось летать на самолетах, попадавших в сильную тряску». «Кто-нибудь из пассажиров погибал при этом?» «Нет, но кого-нибудь выбрасывало из кресла?» «Нет». «Ты видел хотя бы одного раненого?» «Нет, не видел». «То-то же», — сказал Берн. «Однако нельзя исключать возможность, что возможность...» переспросил Берн. Ты имеешь в виду, как в суде, где, возможно, буквально все? Нет, но ты ведь законник. Да, но советую тебе сейчас же уяснить одну мысль. Мы не занимаемся крючкотворством. Юридические законы — куча дерьма. Мы имеем дело с самолетом. Это машина. Она либо исправна, либо нет. Тут нет места так называемым мнениям. А теперь, будь добр, заткнись и не мешай работать. Ричман поморщился, но сдаваться не спешил. «Ну что ж, пусть будет по-вашему», — сказал он. «Но если причина не в турбулентности, должны быть доказательства. Совершенно верно», — подтвердил Берн. «Например, световое табло, требующее пристегнуть ремни». Если самолет попадает в турбулентный поток, пилот первым делом должен оповестить пассажиров и включить табло. Все пристегиваются и остаются целы и невредимы. Пилот этого судна ничего подобного не сделал. Может быть, табло сломано? Подними глаза! Послышался щелчок, и табло над их головами загорелось. Может быть, не работает система оповещения? Работает, работает! Донесся из динамиков усиленный голос Берна. «Уж поверь, система работает!» В салоне появился круглолицый Дэн Грин, инспектор БСВТ, запыхавшийся после подъема по металлической лестнице. «Привет, парни! Я принес разрешение на перелет в Бирбэнг. Думаю, вам будет удобнее работать в родных стенах. Еще бы!» сказала Кейси. «Поздравляю, Дэн!» — произнес Кенни. «Ты отлично справился с заданием не выпускать отсюда экипаж». «Да пошел ты!» — отозвался Дэн. «Я занял пост в воротах через минуту после приземления самолета, но экипажа уже след простыл». Он повернулся в Кейси. Труп извлекли. «Еще нет, Дэн!» Он прочно застрял. «Мы вынесли остальные тела и разместили тяжелораненых в клиниках Сайда. Вот список». Он подал Кейси лист бумаги. «В клинике аэропорта осталось лишь несколько человек». «Сколько именно?» — спросила Кейси. «Шесть или семь. В их числе две стюардессы». «Можно с ними поговорить? А почему бы нет?» — отозвался Грин. «Ван, долго еще?» — спросила Кейси. — Не меньше часа. Тогда я беру машину. Заодно прихвати этого молодого умника, — велел Берт. Лос-Анджелесский аэропорт. 10 часов 42 минуты утра. Усевшись за руль фургона, Ричман протяжно вздохнул. — Эти люди всегда такие ласковые, — осведомился он. Кейси пожала плечами. — Это инженеры? — ответила она, подумав. А чего, собственно, ожидал Ричман? Неужели он не общался с инженерами Дженерал Моторс? «Инженеры – сущие дети», – продолжала Кейси. «В своем эмоциональном развитии они застряли в возрасте, когда мальчишки бросают игрушки, потому что начинают замечать девчонок. Инженеры продолжают забавляться с игрушками. Они не умеют вести себя в обществе, плохо одеваются». Но они невероятно умны и образованы, хотя по-своему заносчивы и бесцеремонны. Они не принимают чужаков в свою компанию, особенно юристов, никого. Они словно гроссмейстеры, не желают тратить время на любителей. Вдобавок сейчас они находятся под сильным давлением. Вы инженер? Я? Нет. Но я женщина. Я работаю в ГК. Это две причины, по которым ко мне относятся снисходительно. Кроме того, Мардер поручил мне общаться с прессой от имени Герпа. А это еще одно очко в мою пользу. Инженеры терпеть не могут журналистов. Пресса заинтересуется этим происшествием? Это вряд ли. — ответила Кейси. — Самолет принадлежал зарубежной компании, погибли иностранцы, авария произошла за пределами Штатов, к тому же у репортеров нет фотографий и видеозаписей. Вряд ли они обратят внимание. Но происшествие представляется весьма серьезным. — Это для них не критерий, — сказала Кейси. — В прошлом году произошло 25 аварий, повлекших значительное разрушение самолетов. 23 из них за рубежом. Какие? Ты помнишь? Ричман нахмурился. Катастрофа в Абу-Даби, 56 погибших, допытывалась Кейс. Катастрофа в Индонезии, 200 трупов. Богота 153. Помнишь хотя бы одну из них? «Нет», — ответил Ричман, — «но кажется, что-то произошло в Атланте». «Совершенно верно», — подтвердила Кейси. «Авария ДС-9 в Атланте. Сколько людей погибло?» «Ни одного». «Сколько раненых?» «Ни одного». «Почему ты вспомнил об этом происшествии?» «Потому что его показали по телевизору в десятичасовом выпуске новостей». Фургон промчался по посадочной полосе, миновал сетчатые ворота и вырулил на улицу. Ричман свернул на бульвар Сепульведа и направил машину к округлым голубым корпусам клиники Сентинелла. «Ну, как бы то ни было, — сказала Кейси, — в настоящее время нас волнуют совсем другие вещи». Она дала Ричману магнитофон, прикрепила микрофон к его лацкану и рассказала, — что им предстоит делать. Клиника Сентинелла. 12 часов 06 минут. «Вы хотите узнать, что случилось?» раздраженно осведомился Бородач. «Его звали Беннет. Ему исполнился 41 год. Он работал агентом по продаже джинсов ГЭС. Беннету...» Потребовалось слетать в Гонконг на фабрику. Он посещал ее четырежды в год и всегда пользовался услугами транспасифик. В эту минуту он сидел на кровати в больничном отсеке с прикрытым шторой входом. У него были забинтованы голова и правая рука. Самолет едва не рухнул, вот что. — Понимаю, — отозвалась Кейси, — но я хотела бы выяснить, кто вы такие, — спросил Беннетт кейси вновь назвала себя и протянула ему свой нагрудный знак нортон craftфт вот и здесь причем мы построили этот самолет мистер беннет этот кусок дерьма идите к черту леди он швырнул кейси ее знак уходите отсюда вы оба но мистер беннет давайте проболивайте Выйдя из отсека, Кейси с сожалением сказала Ричману, «Этим людям можно только посочувствовать». Приблизившись к следующему отсеку, она остановилась у входа, из-за шторы доносилась пулеметная китайская речь. Сначала говорила одна женщина, потом послышался другой женский голос, произнесший несколько фраз по-английски. Откинув штору, Кейси увидела китаянку с пластмассовой шиной на шее.